Надо же, лет десять у меня этот ночной горшок провалялся. Я думал, его никогда не купят. Опрадовался хозяин. Был тут один английский лорд, еще во времена индейской территории. Приехал Бизонов пострелять. С него шашоны скальп сняли. Видите, тут внутри. Немножко бурова осталось. Фандорин передумал. Купил пепельно-серую шляпу, будет как раз в цвет костюма. Без винтовок в горах нельзя. Скотт стал открывать и ставить на стол длинные ящики. Вы какие предпочитаете? Вот могу порекомендовать. Отличный дробовик с вращающимся барабаном на четыре заряда. Натягивавший сапог и оттого прыгавший на одной ноге масса сказал — Ремингутон, карибр пятьдесят два. — Серьезный инструмент. У вашего китайца хороших вкус. Он японец. Положив на прилавок две винтовки, подсумки и патроны, Скотт щелкнул костяшками на счетах и продолжил. Теперь револьверы. Раз вы русский, предлагаю Смитан Вессон 44-го калибра, так называемый Рашен, Двойного действия разработан по заказу вашего великого герцога Алексея. Когда он охотился здесь, На бизонов с великим бухфалобилом. Смазанная свинцовая пуля, 246 гранов, 23 грана черного пороха. Рукоятка из гутаперчи. Очень удобно. Знаю, этот револьвер состоит на вооружении российской армии. Давайте. А вашему японцу два? — спросил хозяин, потому что масса как раз нацепила желтого цвета пояс с двумя кобурами. — В левую кобуру — нунтяку, в правую — короткий меч. Довольно пробурчал он себе под нос. — Нет, ему револьверов не надо, — перевел Эраст Петрович. Самой дорогой покупкой стал компактный цейсовский бинокль с восемнадцатикратным увеличением. На этом экипировка была закончена. — Осталось обзавестись лошадьми, — подытожил Скотт. — Это вам надо на какое-нибудь ранчо. Вспомнив о предложении, которое сделала мисс Каллиган, фандорина небрежно спросил раньше две луны далеко отсюда у корка каллигана хотите купить одобрительно кивнул хозяин это правильно у старика отличные лошади только дерево он за них в три дорога мне обещали скидку до хозяйства каллиганов от городка было всего полторы мили так что пошли пешком, отправив покупки в гостиницу. Поначалу масса шагал бодро, звенел шпорами, но скоро стал спотыкаться, потому что высокие каблуки, несомненно удобные при верховой езде, были мало приспособлены для пешеходных прогулок. В конце концов Эраст Петрович оставил слугу ковылять сзади И в ворота раньше вошел один. Странные это были ворота. Они стояли без изгороди сами по себе. Просто буква П среди чистого поля. Сбоку большой щит. Земля корка Каллигана. Растлеров здесь кончают на месте. Для вящей убедительности внизу коряво нарисовано дерево с повешенным. Справа виднелось огороженное пастбище, на котором паслось гигантское стадо длиннорогих коров. Очевидно, тот самый гурт, что недавно пригнали из Техаса. Слева темнели постройки, амбары, бараки, склады, Главный дом располагался посередине. Это было большое деревянное здание, обшитое крашенными в белый цвет досками. Оно изо всех сил старалось выглядеть величественно, для чего выпитило вперед четыре пузатых колонны, сверху нацепило башенку, а перед крыльцом — посадила двух каменных львов, но какая может быть величественность, если все вокруг пропахло навозом? Надо полагать, обитатели Каллиганхауса были нечувствительны к этому аромату, столь мучительному для городского носа. Во всяком случае, кораль находился прямо напротив фасада. Араст Петрович посмотрел на лошадей, они были хороши, просто на подбор, понаблюдал, как один из ковбоев объезжает дикого жеребца. В Москве бывший чиновник особых поручений считался недурным наездником, но на таком мустанге он, пожалуй, не удержался бы в седле и полминуты. Калигановские пастухи их Вокруг короля болталось человек двадцать. Тем временем разглядывали Фандорина не больно-то дружелюбно, но без наглости. Очевидно, кто-то из них был в голове индейца и рассказал остальным о том, что франт в галстучке умеет за себя постоять. Появился масса, неся сапоги на веревочке через плечо. С ним рядом ехала шагом Эшлин Каллиган. Ее прекрасная вороная кобыла, на которую Фандорин обратил внимание еще Давича, игриво перебирала точенными ногами, то одним боком пройдется, то другим. Сзади, шагах в десяти, покачивался в седле Тед Рэтлер. «Мрачнее тучи». Не глядя на Фандорина, спрыгнул на землю, кинул поводья одному из пастухов и встал в сторонке. В эту сторону упорно не смотрел, но и уходить не уходил. Ваш бой сказал, что вы здесь. Закричала барышня, еще издали. За лошадьми, да? «Куда ты, Сельма, куда?» — прикрикнула она на свою лошадь, которая подошла к Расту Петровичу, потянулась к нему бархатными губами и тихонько заржала. Он потрепал ее по белой звездочке на лбу «Красавица! Красавица!» «Никогда не видела, чтоб Сельма ластилась к чужому», — удивилась Эшлин, легко спрыгивая на землю. «У моей девочки хороший вкус. Ну, хватит, хватит, уйди!» Она оттолкнула вороную, норовившую положить Расту Петровичу морду на плечо, а Маса мстительно сказал «Кому и кобыра, невеста». Эту поговорку он знал очень хорошо, ибо не раз слышал ее от господина в собственный адрес. — Я бы хотел приобрести выносливого, но неноровистого коня, — объяснил Фандорин. Признаться, я не очень хороший ездок. — Не то что. Ваши молодцы. Как раз в этот момент в корале грохнулся наземь объездщик, так и не усидев на мустанге. Дикий скакун пнул упавшего копытом да еще цапнула зубами за голову. — Я хочу пони. — У вас есть пони? — нервно спросил моста. На ранчо две луны все есть. Эй, парни, хватит возиться с кидом. Ему не впервой, — крикнула мисс Каллиган. — Приведите рыжую трехлетку, которую я объездила на прошлой неделе. А бую, мистра Фандорина, подберите хорошего Техасского пони. За все про все вместе с седлами я возьму с вас только восемьдесят долларов, обратилась она к Расту Петровичу. Но если папа спросит, вы говорите сто двадцать. Пойдемте, я вас с ним познакомлю.